Глава вторая. День закончился хорошо, без тревог и волнений. После того, как дружина отогнала дредного таталоидов, сбить его не удалось, все дыры и кратеры на его корпусе от попаданий плазменных ракет тут же затягивались черной смолой. Над хутором Дедьковича не появился больше ни один чужой корабль. То ли главный таталоид...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 Дара интересовали социально-бытовые аспекты жизни людей 24 века. Боряту больше технические и научные проблемы. Беседовали у костра, разведенного на поляне в лесной чаще. Хуторяне не решались возвращаться домой, предпочитая переждать еще одну ночь на природе, Они вздрагивать от каждого шороха в теремах и прислушиваться, не заорет ли сирена.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 Метро работает на постоянном поддерживании квазистабильности струн. Это все, что я знаю. Все равно, интересно, нам в гимнасии этого не давали. А что это у тебя за духи? Такой классный запах. Дарья сорвалась от созерцания костра, улыбнулась. Это духи шарм. Нравится?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 Она подумала или сказала хуторянам историю превращения Дана Шаламова в черного человека. Закончила. Теперь вы понимаете, как важно найти отца. У нас сейчас творится черт знает что. Интрасенсов преследуют, лишают гражданских прав, ограничивают свободу, даже убивают. А тут еще возня ученых с энцофом, которая может привести к рождению черной дыры. В общем, целый котел проблем. «Ты думаешь, отец поможет?» «Уверенно», – отрезала Дарья. «И хватит об этом. Я не хочу сидеть здесь, сложа руки, и ждать возвращения дяди Аристарха. Предлагаю разработать план активных действий, а для начала провести разведку базы ателоидов на Меркурии. Есть возражения?» «Нет», – поднял руку Борята. «Но я с вами». дар помолчал. «Надо посоветоваться с отцом». «Боишься».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 Я имею право на самостоятельные действия, но все равно хотел бы сообщить отцу о наших намерениях. Когда ты искал меня в прошлом, тоже спрашивал разрешение отца? Дар с трудом унял поднявшееся с души раздражение. Не спрашивал. Ну и прекрасно. Неужели мы не в состоянии что-либо сделать без подсказки старших?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 Дар оглянулся, чувствуя на локте пальцы девушки, также испытывающей нетерпение и сомнение. В центре поляны вспыхнул свет, приобретая контуры некоего объекта высотой в 3 метра. Затем с гулким треском и волной горячего воздуха этот объект разом превратился в глыбу раскаленного стекла размерами с терем. И тут же снова увеличил габариты, превращаясь в гору высотой в сто метров и длиной в триста. Поляна оказалась маленькой для него, поэтому нос и корма гиганта вдвинулись в лес, валяя ломая деревья, как спички. Мама, родная, с дрожью в голосе проговорила восхищенный, слегка оторопевшая Дарья. «Ну и утюг!» Алмазная гора вздрогнула в последний раз, вырастая до высоты в 300 метров и окончательно замерла, остывая, одетая со всех сторон в кисию из струек пара. «А мне нравится, — живо возразил Борята, — огромный, мощный, от него так и веет дракой. Вот и я почувствовала то же самое. Вам...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 Дар сосредоточился на гиперзрении, вошел в состояние просветления и почувствовал прилив сил. Это подсоединился пси поток, генерируемый волей девушки. Стали видны внутренности корабля, поразившие когда-то Дара необычной эстетикой форм, переходов, связок, тоннелей, стен и полостей.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 возвышалась растопырчатая стеклянно-фарфоровая глыба, напоминавшая по форме грубую скульптуру насекомого. По скульптуре бродили тёмные светлые тени, стягиваясь в чёрные точки или вспыхивавшие и тут же гаснущие звёзды. «Ух ты, красавец!» – восхитилась Дарья. «Прямо-таки скульптура шмеля».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 легче чем в первой и гладкие в складках и коверных стены рубки посветлели стали полупрозрачными как матовое стекло, а в глубине каждой каверной образовалось окно с видом на окружающую корабль природу. Все коверные соединялись вместе в необычный вогнутый фасетчатый глаз и привыкнуть в